Преждевременное отключение. «Твоей вины тут нет», — сказал Хокинс. Рао так и осталась у Дженсен в объятиях. Она погрузилась в мрачную апатию. Дженсен гладила ее по спине, потому что просто не могла придумать, что еще можно сделать. «Что?» — переспросила астробиолог очень тихо и отстраненно. «Я сказал, что твоей вины тут нет», — повторил Хокинс. Дженсен почувствовала, как Рау застыла. Все ее мышцы напряглись, словно ее ударили. «А кто сказал, что есть?» — возмутилась она. Дженсен попыталась поймать взгляд Хокинса, дать ему понять, чтобы он прекратил. Но майор на нее не смотрел. Он смотрел астробиологу в лицо. «Ты ничего не могла сделать». Попробовал Хокинс изменить подход. «Знаю. Я врач». — Спасибо, я и так знаю, что могу, а чего не могу. Рау высвободилась из рук дженсон так, что они обе полетели в разные стороны. Оказавшись у дальней стены отсека, астробиолог оттолкнулась, направляясь к спальному отделению. — Я знаю, что у вас со Стивенсом были чувства к... Хокинс совсем сбился. Дженсен стало его почти жалко. Она покачала головой. Майор опять не понял подсказки. Она провела пальцем поперек горла. «Прекрати», — подумала она, словно он мог услышать ее телепатически. «Просто заткнись». Он был хороший человек, — выдавил из себя Хокинс. У Рао глаза заблестели от близких слез. «Прошу прощения. Пойду освежусь», — сказала она и исчезла за люком спальни. Окинс повернулся, чтобы возвать к Дженсон, но та уже летела через отсек. Протиснувшись сквозь люк, она увидела, что Рао вцепилась в поперечины душевой кабины. Та представляла собой пластиковый мешок на каркасе, который мог складываться, когда в нем не было надобности. Похоже, астробиолог попыталась его открыть, но не справилась с защелкой. Дженсон подплыла к ней и протянула руку, чтобы открыть защелку. Душевая кабинка открылась и автоматически расправилась во всю длину. Рау осталось висеть в воздухе, уставившись на нее. «Такое чувство, что мне надо драить себя, пока кровь не пойдет», — прошептала она. «Такое чувство, будто я вся в крови. Меня ведь там не было. Я ни к чему не прикасалась, понимаешь? Я чистая. Но такое чувство, что я инфицирована». Дженсон положила руку Рау на плечо. Та ее не скинула. Спустя мгновение из ее груди вырвалось рыдание, глубокое, сотрясающее плечи. «Прошу прощения, мэм», — сказала астробиолог срывающимся голосом. «Прошу прощения». «Плачь, плачь, детка», — отозвалась дженсон. «Не надо бороться со своими чувствами. Все нормально». «Нет», — возразила Рау. «Нет». «Мне нельзя, нельзя, чтобы он видел меня такой. Он сделает из меня убитую горем вдову. Он будет так мне сочувствовать!» Дженсен ее понимала. «Я его к тебе не подпущу», — пообещала она. Астробиолог посмотрела на нее с благодарностью, а потом коснулась своих устройств и переместилась к ближайшему экрану, на котором начал разворачиваться список телеметрических показаний. «Что ты делаешь?» — спросила Дженсон. Это данные, которые Рам собрал в ходе операции. Надо их просмотреть и попытаться понять, что произошло. Дженсон такое было совершенно непонятно. Но она знала, что разные люди горюют по-разному. Она погладила Рау по плечу, а потом уплыла из спальни, закрыв за собой люк на молнию. Орион был слишком тесен для того, чтобы побыть в одиночестве. Но она постарается обеспечить напарнице максимальное личное пространство. Парминда Рао. Когда умирал мой дед, примерно шесть лет назад, у его кровати собралась вся семья. Мои мама и папа, все мои двоюродные братья, все набились в комнату, напряженная. А бабушка сидела, гладила дедушку по руке. И все время просила, чтобы он что-нибудь на прощание сказал, хотя мы все знали, что он уже не сможет, что он давно не в состоянии говорить. А я, я была в коридоре у паствами сестры и обсуждала, достаточно ли жидкого тиленола, или надо уже дать ему чертова морфия, у него ведь уже не появится зависимость, и поэтому я пропустила, пропустила тот момент, когда дедушка ушел. Потом я себя корила но «Понимаете, такие уж мы, врачи. Мы все делим на фрагменты и ищем те, которые мы можем исправить, изменить. Понимаю, что меня несет, но вы должны это понять. Ничто на свете не могло вернуть Стивенса. Но ничто не мешает продолжать работу, покуда насильно не оттащат. Не потому, что остается надежда, а потому, что нельзя себе позволить остановиться даже на секунду, Иначе начинаешь думать о том, каково это — потерять близкого человека. А стоит начать думать — и остановиться уже нельзя. Мы считаем, что когда капитан Дженсен извлекла отросток из печени доктора Стивенса, небольшая его часть осталась в ране. Иначе этого не объяснить. В полости тела, в тёплой среде с небольшим количеством кислорода он продолжил расти. У нас нет объяснения стремительному ускорению этого роста после того, как он вырвался в кислородную среду. Вы хотите сказать, на данный момент нет объяснения, мэм? Совершенно верно. Его метаболические функции являются, ну, инопланетными, и поэтому их ещё предстоит описать, но... Мы над этим работаем, мы его изучаем. Препараты вскрытого трупа были бы невероятно полезны, но на это мы рассчитывать не можем. Конечно, получить тело будет невозможно. В центре управления Рой Маккалистер откинулся на спинку кресла. Прижал веки кончиками пальцев. Люди разговаривали с ним, разговаривали вокруг него. Он пытался их не слышать, но, конечно, уши заткнуть невозможно. Все системы Ориона в норме, в порядке, функционируют оптимально. С Вандерара телеметрия ограничена, но, судя по внешним камерам, корабль выглядит неповрежденным. Надо связаться с Каспейс. Просто профессиональная вежливость выразить наше сожаление. Хотя надо проследить, чтобы не возникло вопросов с ответственностью. Президент хочет выразить сочувствие. Он собирается лично пригласить близких доктора Стивенса в Белый дом. Встреча будет секретной, и он не может ничего рассказывать им про полет, но намерен сказать, что доктор Стивенс погиб, служа своей стране. Всему человечеству. Но этого президенту говорить нельзя. Да, конечно. Кто-нибудь проверял биоданные капитана Дженсен? Она находилась вдвои одновременно с доктором Стивенсом. Надо удостовериться, что она не инфицирована. Надо удостовериться, что оставшиеся, то есть остальные трое астронавтов в порядке». «Безусловно. Просто они попросили о недолгом радиомолчании. В знак памяти. Не уверен, что мы можем удовлетворить эту просьбу». «Я уже начал расследование происшедшего. Почему это случилось? Уже получены все предварительные заметки доктора Рао и результаты исследования и анализов доктора Стивенса. «Но мне нужен доступ к данным Вандерера, которые являются собственностью Каспейс. Сэр, вы можете дать разрешение на это? Требуется ваша подпись, чтобы можно было начать запрашивать данные и...» «Сэр!» — окликнул его кто-то еще. «Не сейчас», — отрезал МакАлистер. Погиб человек. Зам директора понимал, что это часть его работы, что надо собраться и решить, что следует делать дальше. «Следует ли отозвать Орион на Землю и сберечь оставшихся трех астронавтов? Пусть даже это означает, что они отчаялись, сдались, не имея никакого запасного плана. Но чего они могут надеяться достичь, оставаясь там? Что они могут сделать, кроме как убиться и... Сэр?» Он открыл глаза и сел прямо. Перед ним стояла женщина в синем кардигане. Вид у нее был полубезумный. — Вы же Атс, да? — спросил он. — Да, — подтвердила она. — Сэр, получена новая телеметрия, которую вам надо видеть. Он сомневался в том, что там окажется что-то хорошее. — Секунду. Мне надо подумать, Атс. Надо... — Сэр! — тут он услышал сигнал тревоги. Пронзительный писк, отбивающий медленный ритм. Он поднял голову. На большом экране была картинка из отсека Вандерера, хотя он и стал уже почти неузнаваемым. Отростки распространились по всем поверхностям, ветвясь и соединяясь друг с другом, составляя паутину из толстых серых жгутов. Они пульсировали, едва заметно, разбухая и сокращаясь с тем же ритмом, что и раздражающее пиканье. Второе окно открылось рядом с большим экраном. На нем было шесть линейных графиков. Три из них давали плоские линии, бегущие слева направо без всяких отклонений. Одна чуть повышалась и понижалась, но совсем немного. Пятая подскакивала регулярно, давая пики активности каждый раз, когда пищал датчик, каждый раз, когда отростки сокращались. В первую секунду Макалистер не понял, что именно видит. Это были графики биоданных Сани Стивенса никому не пришло в голову отключить измеряющие приборы, когда он якобы умер. Его жизненные показатели продолжали регистрировать приборы, закрепленные на его теле, хотя смысла в этом уже не было. Графики пульса, дыхания и давления оставались совершенно плоскими, что и следовало ожидать от мертвеца. Нестабильная колеблющаяся кривая показывала уровень кислорода в крови. У здорового человека он должен оставаться выше 90%. У Стивенса он опустился примерно до 10%. Макалестер указал на пятый график, где была видна регулярная активность. «Что это?» – вопросил он. «Невральная осцилляция», – ответила Ац. Макалестер затряс головой. «Нет, невозможно. Это электроэнцефалограмма? И что это к черту должно означать?» Карла Атс, инженер-биомедик. Это означало, что в каком-то очень ограниченном смысле, на каком-то базовом неврологическом уровне, доктор Стивенс еще был жив. Рао пролетела через жилой отсек. Надо приниматься за работу. Не то, чтобы она питала особые надежды. Астробиолог была хорошим профессионалом и знала, как работает организм человека. Она не верила в чудеса. Рао прокликала себе путь по интерфейсу связи. Как бортовой врач она имела доступ к биометрическим данным всех астронавтов Ориона. А еще она могла открыть окно, которое дало бы ей изображение того, что происходит внутри Вандерера. Это могло бы дать ей дополнительную информацию, но нет... Рау не хотела смотреть. Уже то, что отражалось на ее экране, пугало до дрожи. «Сердце у него не бьется», — объявила она. «А это могут быть ошибочные показания?» — спросила Дженсен. Казалось, она спрашивает издалека, с расстояния многих километров. Сейчас важны были только цифры и кривые на экране перед Рау. Астробиолог прикусила губу. «Нет», — сказала она. «Нет, они точные. Они верные». Рау уже убедилась, что в жизни чаще всего бывает так, что самая мучительная информация оказывается самой верной. Опасаться следует того, что внушает надежду. «Он демонстрирует работу мозга», — сказал Хокинс. «Это ведь хорошо, да? Если бы линия была прямой...» Майор резко замолчал. «Возможно, его заткнула Дженсен». Рао не стала проверять. «Это...» — у нее закружилась голова. Эмоции грозили захлестнуть ее. Она этого не допустит. Астробиолог вцепилась в край экрана, дожидаясь, пока голова перестанет кружиться. «Это комплексные волны. Их иногда наблюдают у коматозных больных. Это деятельность гиппокампа, и все». «Ну уже Санни!» — подумала она. «Давай...» «Докажи, что я не права. Продемонстрируй дельта волны. Дай знак, что ты там живой». Рау, что это значит?» — спросила Дженсен. «Мы ведь не врачи. Мы не понимаем». «А с чего вы решили, что понимаю я?» — подумала Рао. «Никто никогда не видел ничего подобного. Никого не инфицировал инопланетный паразит, который сначала бы убил тебя, а потом вернул к жизни». Астробиолог прогнала эту мысль. Она врач и будет функционировать как врач. Она наблюдала за вершинами и впадинами кривой, высматривая признаки изменений. Его мозг тикает, но Стивенс не в сознании. Он не... Слезы грозили пролиться из уголков ее глаз. Этого нельзя допустить. Не сейчас. Его мозг получает кислород. Не спрашивайте, как... Видимо, его питают эти отростки. Наверное, они пробили ему череп, или... У Рао было такое чувство, что этот ужас ее разорвет. Они сохраняют его мозг живым. Это... Как такое вообще возможно?» Дженсон ей не ответила. Рао подумала, как хорошо, когда рядом кто-то понимает, что вопрос задан риторически. «Он наполняет все его ткани», — проговорила она, наблюдая за показаниями. Уровень кислорода в крови поднялся примерно до 50, что значительно ниже нормы. Но что-то определенно перекачивало кислород к его клеткам. «Легкие у него не двигаются. Сердце... Рао!» Увиденное на экране настолько напугало астробиолога, что она почти потеряла способность думать. «Волны... Энцефалограммы...» Как была произнесла астробиолог. «Волны...» «Частота та же, но амплитуда...» Вершины кривой на экране раньше напоминали рябь на пруду. Они были крошечные, а теперь становились все выше и выше, хотя впадины оставались неглубокими. «Сигнал усиливается», — сказала Рао. Она не стала произносить вслух то, о чем подумала. Это было невозможно, но это было. «Что происходит?» — спросил МакАлистер. В центр привели новую группу людей – врачи, астробиологи из подразделения РАО ВЛРД, неврологи из Калифорнийского технологического университета. Все, кого удалось разыскать и кто, быть может, сумел бы ответить на его вопрос. Все они толпились у одного пульта у стены, но никто даже не повернулся к замдиректора, не высказал своего мнения. На большом экране по-прежнему оставалась картинка из посадочного модуля Вандерера. Было трудно что-либо разглядеть. Распространявшиеся отростки закрыли объективы почти всех камер внутри корабля и затянули почти все лампы. Так что всюду воцарился тускло-коричневый полумрак. Единственная камера с хорошим изображением показывала Санни Стивенса от носа до пупка. Отростки покрыли почти все его тело, Так что видны были только крошечные участки его самого. Клочок волос на груди, внутренняя часть локтя. Рот астрофизика открылся. Отростки зазмеились по его губам, нырнули в горло. И тем не менее он каким-то образом получал достаточно кислорода, чтобы захрипеть. Слабое спазматическое движение, но Макалистер видел, как его грудная клетка поднимается, а потом опускается. Снова и снова. «Он что-то говорит?» — спросил МакАлистер. «Включите звук!» Динамики на потолке ожили. Издаваемые Стивенсом звуки загудели и затрещали у них над головами. Это было не слово. Это даже не походило на голос человека. Всего один повторяющийся звук, выталкиваемый из слипшихся легких воздух. «Па! Па! Па!» «Сэр!» — сказал кто-то, хватая Макалестера за руку. Он перевел взгляд вниз и увидел график мозговой деятельности Стивенса. Гребни по-прежнему становились все выше. А потом один выстрелил так сильно, что даже вышел за край экрана. Моментально сработал десяток сигналов тревоги. Экраны вспыхнули красными огнями. Дежурные отшатнулись, словно не веря своим глазам. Большой экран погас, а потом переключился на совершенно иное изображение. Боже, сказал Макалистер. Изображение было в серых тонах. На нем был черный силуэт в форме двои, достаточно мелкий, чтобы нельзя было разобрать отдельные суперструктуры. Каким бы крупным ни был корабль пришельцев, экрану понадобилось отразить нечто гораздо более крупное. Нечто похожее на круглые крылья, составленные из длинных изящных белых петель, которые вылетали из инопланетного корабля, а потом загибались обратно, соединяясь с центральной массой, как крылья бабочки. — Что... что это? — спросил МакАлистер. — Это магнитное поле. Два и излучает магнитное поле. Макалистер перевел взгляд на молодую женщину, сидящую впереди него, работающую за одним из пультов. Он узнал физик Ангуэн, возрился на нее, не понимая, что ему следует делать с этой информацией. «По-моему, он реагирует на мозговую деятельность доктора Стивенса», — сказала она, прежде чем замдиректора успел придумать осмысленный вопрос. Макалистер часто заморгал. Он э, слышит его мысли. Мы передаем биометрические данные Стивенса по открытому радиоканалу, каналу, который мы используем для всей нашей телеметрии. Мне его отключить, сэр? Мне надо знать, следует ли мне отключить этот канал, сэр? заорал кто-то еще. Два и ускоряется. Пи -пи -пи -пи -пи. От этого звука кровь у Дженсон затвердела бетоном. Она почувствовала, что застыла на месте, хотя понимала, нужно двигаться. Двигаться немедленно. Хокинс висел у Рао за спиной, глядя на ее экран. Теперь же он вскинул голову, и Дженсен увидела, как по его лицу пробегает тень глубокого ужаса. Ему был знаком этот звук. Он уже его слышал. Они все его уже слышали. Это был датчик сближения Ориона. Рука командира начала действовать независимо от ее воли. За счет чисто мышечной памяти она поднялась и прикоснулась к устройствам на скулах. Дженсон переключилась на чистую виртуальность, и все исчезло. Со всех сторон ее окружил космос. Прямо перед ней, заслоняя почти весь обзор, висела темно-красная громада 2И. Он становился все больше. Командиру не нужны были показания приборов, чтобы понять, что происходит. Внезапно она вновь овладела собой. Вынурнула из виртуала и быстро обвела взглядом отсек, проверяя, что не закреплено, что стронется с места, когда она включит двигатели Ориона. Кажется, все важное, кроме двух людей, было закреплено. — Хватайтесь за что-нибудь! Держитесь! — крикнула командир. Хокинс отреагировал мгновенно, подлетев к стене и схватившись за поручень. Рау не отлипла от экрана, глядя на биометрию Стивенса. «Хокинс!» — крикнула Дженсен. «Помоги ей!» Майор вытянул руку, схватил Рау за локоть и притянул к себе. Астробиолог начала вырываться, злясь, что ее оторвали от экрана, но командир перестала обращать на нее внимание. Она вызвала окно управления и нажала на значок двигателей обратной тяги, включая экстренный маневр. Корабль рванула назад. Незакрепленные инструменты и тубы с едой полетели к обсерватории, к носу корабля. А рог кувырком пронесся по отсеку, и когда робот пролетал мимо головы Дженсен, его мягкий голос выдал какое-то пугающее предупреждение. Он ударился о мягкую стенку рядом с люком обсерватории, и все три его руки отчаянно попытались за что-нибудь ухватиться. Хокинс и Рао повисли на поручне, прямо над шестиметровым провалом. Дженсен почувствовала, как ее плечо столкнулось с чем-то жестким и осознала, что совершила самую большую глупость доступную пилоту. Не потрудилась закрепиться перед маневром. Просто не хватило времени. Она попыталась рассмотреть, во что врезалась, схватилась за угловатую раму тренажера и сосредоточилась на попытке не упасть.